Владислав Бахревский Кот в сапогах с секретами У Любы Трепишницы был один разъединый друг, Старый пень, самый настоящий пень. Кора с него давно спала, Солнце его высушило и посеребрило. Жучки и червячки, паучки и муравьи Проточили в нем ходы и выходы, и Люба-трепишница не знала, какое это было дерево. Она приходила к своему другу, когда было хорошо, но чаще, когда было плохо. Садилась боком на толстый, похожий на казачье седло корень, прижималась к пеньку щекой и замирала. Внутри старого пня всегда шла жизнь. Что-то шуршало, скреблось, вызвенивало, вытренькивало, Звуки были ласковые, осторожные, словно жители старого пня старались не помешать друг другу. Сердечко Любы-трепишницы, собранное в тугой жесткий комочек, отходило, разжималось, становилось просторным, да таким, что все ее обидчики находили в нем приют и доброе слово». Господи, — думала Люба-трепишница, — Чего с Алёнки стрючковой спрашивать? Она красавица, ей, чтоб слово сказать, думать не надо. Ее не слушают, на нее смотрят. Летом возле пеньков воздух дрожит, он здесь гуще и слаще, и Любу смаривали сны. Осенью старый пень чернил от непогоды. От забот за свое жилое нутро. В такие дни Люба находила минутку разделить тревогу старого пня. Она поглаживала его, похлопывала, говорила ему хорошие слова. Может, и не велика помощь. Только большего сделать Любе было не по силам. Пенек в дом не приведешь. На зиму старый пень погружался в сугроб. Но хоть и был он стар, а тоже, видно, ждал весны, торопился ей навстречу. Проклюнувшись в сугробе, он-то и указывал Любе-трепишнице первый весенний день, а в первый день осени она находила на нем желтый лист. Своему другу Люба никогда не жаловалась, слез на корни ему не проливала, да и всех-то горести в нее прозвище. Фамилия у Любы была красивая Черешнева, да и сама она с каждым годочком становилась все приметнее. А училась Люба только в четвертом, вон ей сколько лет еще расти и хорошить. Прозвище Трепишница прилепилась к ней, как только в школу пошла. Отец работал в утиль сырье переработки. Ездил на апельсине, выменивал на свистульки, дудочки, на шарики надувные, на бумажные мячики, на резинки. Негодное барахло. Сначала все ребята завидовали Любе. Ее отец был для них добрым волшебником. Когда в конце улицы появлялся апельсин, Мерин невероятной масти, мальчики и девочки... Бросались к матерям выпрашивать старые пиджаки, дырявые штанишки, застиранные платьица. Меняла Любин отец, который сам себя называл Закидон Закидонычем, останавливал апельсина у древнего пожарного сарая и, наигрывая на детской дудочке грустно-радостную песенку «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», ожидал тетвору". По ребячьим понятиям Закидон Закидоныч не зажиливал. За вещь справную он к свистульке или к дудочке давал в придачу нарядных котов в сапогах. Этих котов шила Любина мама, а Люба ей помогала. Самодельные коты, наверное, стоили уж не дешевле фабричных кукол, которые все на одно лицо. Апельсин увозил телегу с хламом из закидон-закидоночем. А улица еще долго была звенящей и нарядной. Мальчишки и девчонки носились цветными воздушными шарами, дули, что было мочи в свистульке и дудочки, играли блестящими скачущими мячиками, показывали друг другу нарядных котов в сапогах, сравнивая, который лучше. Домик Закидона Закидоныча стоял на краю города, за озером, на опушке березовой рощи. Закидон Закидоныч был человеком старым, он женился, когда уже совсем посидел и потому не чаял души в дочке. Жили они в своем домике мирно и латно, оглянуться не успели, как любив в школу пора. Принесла Люба первую пятерку, и вместе с пятеркой горькие слезы. Кто-то на переменке крикнул ей «Трепишница!». Прозвище тотчас и пристало. Ребятишки, от нагодки, которые завидовали Любе, что у нее отец-волшебник, выросли. Им было теперь ни до шариков, ни до котов в сапогах, да и понимали уже, что ее отцу куда, как далеко до их собственных. Утиль, сырье, переработка, разве это стоящее дело? Время Закидон-Закидоныча давно прошло. Магазины ломились от игрушек, от заводных, пневматических, электрических, на полупроводниках. Теперь Закидон Закидоныч в город не ездил по дальним пустеющим деревням, по фермам, лесным участкам. А Любу все-таки называли трепишницей. Защитить себя она не могла, и потому на переметках в классе отсиживалась. Однажды пришла она к своему пню, просто так, девать себя было некуда, Забралась в деревянное седло, прислонилась к старому пню щекой, закрыла глаза и услышала. «Вникаешь или подслушиваешь?» Она так и подскочила, словно ее и впрямь застали за бог есть каким стыдным делом. На соседнем, совсем уже трухлявом пне сидел заплесневелый какой-то человечек. «Больной, наверное», — подумала Люба. «Я тебя давно приметил», — сказал незнакомец. «Ничего плохого про тебя не скажу. Не обижаешь, малый народец». Люба на всякий случай сложила указательные и безымянные пальцы крестиками и поглядела на заплесневелого сквозь ресницы. «Нет, не исчез». Незнакомец засмеялся. «А чё, похож я на лешего или невольно? На нем был старенький в полоску пиджак, потерявший цвет штаны. Над белым лосоватым лбом вздымался белый пух. «Как тут потрафить?» «Скажи, что похож на лешего, обидишь». «Скажи, не похож, обидишь пуще». «Вижу, добрая ты», — сказал леший. Про себя она признала такие возы лесного человека. Ничего обидного в том прозвании нет. Леший не хуже, чем у других человек. Нет, не хуже. Грешен, муравьиному народцу завидую. Ишь, ведь как здорово сказано, муравей. Значит, отношение к муравью имеет, к муравушке, к ласковой траве. А ты что же, здесь и живешь? Спросила осторожно Люба. А где же еще? Говорю, давно тебя приметил. Прямо вот тут Люба указала на пень. «Ты чего смутилась?» — сказал Леший серьезно. «Сказать на точное место не могу, за это у нас строго. А в общем и здесь». «Значит, это ты мне помог, ну помнишь тогда?» «Это когда?» «Ну, когда я попросила старый пень, чтобы мой папа больше не ездил по городу». «Ты сама посуди». Как тебе пенёк мог помочь? Тут ведь волшебство нужно знать. Слова, понимаешь? Да, это я понимаю. Люба вздохнула и потихоньку погладила свой старый пень. Ты чего взгрустнула-то? Так, у нас в честь окончания школьного года... Конкурс по труду будут проводить. Лучшие игрушки в Сибирь повезут детям-строителей. Я кота в сапогах с секретами смастерила, а нести в школу боюсь. Кривобокий, что ли, получился? Да нет, ладный, уж больно даже ладный. Мамка говорит, ей такого вовек не сделать. Ребята, боюсь, задразнят. Почему? Что же ты, не знаешь, как меня дразнят? Люба опустила голову, Думая, испытывает ее, что ли, лесной человек. Увидала красного солдатика, Торопился в жилье, Наклонилась, убрала с дороги щепку, А солдатик замер, испугался, должно быть. Подняла голову. Никого. Пусто на трухлявом пне. Туда-сюда поглядела, не видать. Вот тебе и раз. Сердечко, как у воробья, не каждому ведь и покажется. А главное, про кота в сапогах с секретами ничего плохого не сказал. Когда Люба на уроке труда показала своего кота в сапогах с секретами, ребята в один голос сказали «Ух ты!» Во-первых, они вспомнили своих стареньких, давно уже потерянных котов в сапогах, которых получили у Закидон закидоныча А во-вторых, это был, конечно, лучший из всех котов в сапогах. В бархатном черном камзоле, расшитом серебряной нитью, воротник, как на старинных картинах, из тонкого кружева. Штаны на коте короткие, настоящие французские мушкетерские штаны. Пчелки шелковые, сапоги широкие, с отворотами, со шпорами. А сам кот, один глаз у него прищурен, а другой такой зеленый. Что Аленка Стрючкова сказала «Ой!» Люба улыбнулась, взяла кота в сапогах за лапку, в которой он держал широкопулую с перьями шляпу. Закрыла шляпой котиную физиономию, а когда отвела, это был уже не кот, а сам маркиз Карабас с черными усиками, с черными щеточками бровей, такой весь утонченный, улыбчивый. Карабас прикрылся шляпой. И вот уже перед ребятами третий сын Мельника. Глазки синие, нос с картошкой, губы толстые, добрые, простак из простаков. «Первое место! Первое место!» закричали дружно ребята, потому что хоть сами они тоже старались, но тут и сравнивать было нельзя. «Конечно!» — сказала Алёнка Стрючкова. Она наш трепишница, Стрючкова, казалось, от огорчения учительница вот-вот расплачется. Она обняла Любу за плечи и сказала ребятам: "Я не стану вам повторять, что всякий труд почетный и важный, но вы подумайте сами: из ненужных отживших век тряпочек сделать произведение искусства из ничего?" Сотворить любимого дружка, только волшебникам такое под силу. Казалось бы, и разговору конец, но тут вот что получилось. Вместо последнего урока был пионерский сбор. На сбор пришла какая-то важная женщина. Она поблагодарила ребят за хорошие игрушки и в конце своей речи показала всем кота в сапогах с секретами. «Посмотрите, какую замечательную работу представила на конкурс ученица четвертого класса!» И женщина заглянула в листки, лежащие на столе. «Это Люба Трепишница сделала! Дочка Закидон Закидоныча!» Подсказали ребята из других классов. «Да!» — обрадовалась подсказке строгая женщина. «Работа Любы Трепишницевой...» Заслуживает самой высокой оценки. Ей первый приз. Ребята захихикали, а Люба бросилась вон из школы. На старом пне сидел леший. Завидев девочку, он перебрался на соседний трухлявый пенек. «Глазки-то гляжу на мокром месте!» Люба согласно кивнула головой и села возле старого пня. «Хочешь, сказку расскажу?» Спросил Леший. Люба замотала головой. «Конфетку будешь, лимонная, кисленькая». «Ничего я не хочу», Сказала Люба и посмотрела на Лешего смелыми глазами. «Если ты настоящий чудо сделай». «А, -а, -а не можешь! Ты человек, вот кто ты!» Она подхватила портфель, И отбежала подальше от обиженного. Издали она крикнула. «Я знала, что ты человек! Ха-ха!» В канаве пели лягушки. Май перевалил на середину. Дни стояли долгие, и теплые. Можек появилось, тучи. Лягушкам было хорошо. Комаров Люба не боялась. Всю жизнь в лесу прожила. Привыкли друг к другу. Она видела, как из-под лесного, темного уже полога, потряхивая большой головой, вышел апельсин. Мерин семенил ногами, дорога была тут песчаная, но дом близко, стало быть, отдых. Люба кинулась отцу навстречу. Он увидал ее, спрыгнул с телеги, хотел, как в былые дни, подхватить, Посадить на ворох тряпья, но Люба отстранилась. «Здравствуй, доченька!» Закидон Закидоныч устало повел затекшими плечами. Далекая сегодня была дорога. «Папа, тебе до пенсии два года. Найти другую работу!» Закидон Закидоныч натянул вожжи. Апельсин недовольно фыркнул, но остановился. Отец, нагнувшись, поглядел в лицо дочери. Люба не опустила глаза. «Хорошо», — сказал Закидон Закидоныч, «поменяю последнюю партию свистулик и в отставку. По правде сказать, устали мы с апельсином, да и о пенсии надо подумать, по денежней работу найти». «Можно я прокачусь?» — заблистала глазками Люба. «Садись!» и передал дочери возже. В класс Люба вошла со звонком, чтобы не приставали с рассказами, как до чего было. Но ребята так и бросились к ней. Размахивая газетами, подпрыгивали и совали газеты ей в руки. Пошла учительница русского языка. «Почему такой шум?» Увидала Любу и заулыбалась. «Черешнева, ты уже знаешь!» А я тоже газету принесла. И только тут Люба разглядела в газете снимок своей тряпичной игрушки. Бывают же хорошие дни. Оказывается, первый приз — это не альбом с красками, не кубок, а поездка в пионерский лагерь на берегу моря. И уроков было у них не пять по расписанию, а только два. На третьем уроке они пошли с учительницей ботаники в лес, на природу. Когда они вышли со школьного двора на улицу, у Любы сердце так и оборвалось. Она услышала детскую дудочку «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан!» И все ребята тоже встрепенулись. А по улице бежали маленькие мальчики и девочки с веселыми шариками, со звонкими глиняными свистульками, с языками. Закидон Закидоныч стоял в телеге во весь рост, наигрывал на дудочке, а потом громко подзывал ребятишек. «Спешите, спешите! Бесплатная раздача веселинок и утешалок!» «А мы чего, лысы?» вдруг крикнула Аленка Старючкова. И первый кинулась к телеге Закидон Закидоныча. Старый меняла, поглядел на школьников, достал из старенького портфеля стопку книг малюток и принялся раздавать четвероклассникам. Люба сначала осталась на дороге вместе с учительницей. «А ты-то что же?» – удивилась ботаничка. Она работала в школе всего месяц и не знала Любину историю. «Я сейчас!» — Люба подходила к телеге шагом. Она увидала, что ошиблась. Отец раздавал четвероклассникам не книжки, а простенькие зеркальца. Уже по всей улице скакали озорники-зайцы. «А ты чуть было не опоздала!» — сказал отец Любе. «Вот тебе последняя моя утешалка. Протянул ей с телеги свою дудочку и тронул лошадь. В лес ребята шли мимо старого пня. Люба тут немного отстала от класса, оглянулась и увидела на трухлявом пеньке лешего. Он пальцем поманил девочку. «Ты хотела чудо?» – спросил он. «Хотела». «Подойди к своему пеньку». Люба подошла. «Подними его». Люба взяла пенек, обеими руками потянула, И пенёк остался у неё в руках, вернее, вершинка пенька. И там, внутри, стояла огромная матрёшка. «Бери, она твоя!» — сказал счастливый леший. Руки у Любы разжались, подпиленная вершинка пенька упала на землю и раскололась. «Бери, бери!» — подбадривал девочку леший. «Вот тебе двенадцать подружек!» «Какой же ты чудак!» Люба улыбалась бедному лешему, а слезы у нее из глаз так и лились. «Какой же ты чудак!» И она побежала догонять класс, рукавами вытирая на ходу слезы. Руки у нее были заняты. В одной портфель, в другой дудочка.